Глава 20. Нас ждут в новом. Переход до «Отважного» по сравнению со всем остальным превратился в легкую прогулку. К стабу «Стронгов» Востока подошли уже в сумерках. Блокпост ощетинился стволами, заметив серьезную колонну, двигающуюся по направлению КПП. Даже танк старенький Т-55 шевельнул башни и взял идущую головняком восьмидесятку на прицел. Ампер, как и прежде ведущий бумеранг, заметил изменения. Свежее пятно копоти на бетонной стене, посеченные осколками мешки с песком, которые меняли на новые какие-то бичи в обносках. Скорее всего, штрафники, а может и пленные муры. Хотя, сомнительно, этот контингент не доживал до суда. «Рейдеры часто летят с катушек, вот и нарываются на исправительные работы. Трудотерапия в Стиксе – мера отрезвления, очень популярная». Таган приказал остановиться в полусотни метров, после чего перебрался из егеря в Тигра и уже на нем поехал вести переговоры о пропуске. Через пару минут последовала команда продолжить движение с остановкой в зоне контроля. По-прежнему под прицелами крупнокалиберных пулеметов и танковой пушки колонна встала. Теперь это надолго. Они в самом хвосте, и пока все остальные не пройдут ментата, то и до них с Риной очередь не дойдет. Ампер открыл люк механика-водителя и, выбравшись наружу, уселся, свесив ноги. Из идущего впереди сектантского грузовика выбрался агент и, помахав рукой, извлек откуда-то пару банок пива и направился к Погорелову. Не доходя метров трех, он кинул сосуд с живительной влагой прямо в руки бывшего прапорщика, который довольно легко поймал ее одной рукой и тут же вскрыл и сделал два больших глотка. «А мне?» – возмутилась блондинка, появляясь из-за БТРа. Бывший рекламщик подмигнул и жестом фокусника извлек из рукава куртки еще одну банку и кинул девушке прямо в руки. Рина, как и Ампер, без труда перехватила ее на лету и тут же, вскрыв, приложилась в горлышку. «Теплая», — возмутилась она, включив режим стервочки. «Другого нет», — философски пожав плечами, отозвался агент. «Пей, что дают». аки который мог бы его охладить, зажмурился. «Вот в такие моменты понимаешь, что не существует бесполезных даров в Стиксе». «Да я так, для проформы капризничаю, хотя холодное пиво вкуснее, чем тёплое». «А теплое все же лучше, чем выдохшееся», — ответил бывший прапорщик. «Ну что, Ампер, мы выскочили, миссия закончена». Погорелов посмотрел на друга и скептически хмыкнул. «Нам еще вернуться нужно и награду получить. Думаю, Таган здесь задерживаться не станет, собьет нас в кучу». Загрузим свою долю трофеев, пополним боезапас и поедем. Разговор замер сам собой. Время тянулось долго. Ампер вымотался за последние дни, очень уж напряженные, и теперь единственным желанием было рухнуть в койку и проспать сутки. Примерно через час дошла очередь и до них. С ними долго не возились. Быстрый допрос ментатом все та же зрящая – Вид у нее был усталый, оно и понятно, два десятка человека просить в сжатые сроки. «Свободен», — резко закончила она, — «следующего позови». «А нет, следующего, я последний», — обрадовал ее Погорелов. Женщина облегченно выдохнула и, достав из пачки папиросу самый настоящий Беломорканал, смяла гильзу и по комнате поплыл запах крепкого ароматного табака. Ампер улыбнулся и пошел на выход. Колонна уже стояла с заведенными движками. Ждали только его. «Давай шустрее, не на бульваре!» — крикнул из собачьей будки Шомпол. «Все задолбались и хотят скорее на отдых». «Ну ты уж потерпи!» — с сарказмом попросил бывший прапорщик, а потом, бросив взгляд на Алису, подмигнул. «Или боишься, что всех приличных бредей в местном борделе уже расхватали?» Шомпол состроил зверскую рожу, обещая казни лютую, но крыть было ему нечем, сам нарвался. Ампер быстрым шагом добрался до БТРа, колонна тронулась, не дожидаясь, так что пришлось с матом в темпе лезть наверх и догонять. Технику загнали на стоянку, опечатали и сдали под охрану местным рейдерам, постращав на всякий случай жуткими карами типа «глаз на жопу», «кастрации», отвинчивания головы и прочих оригинальных казней. Но, судя по хитрым рожам, это их не особо пугало. Стоило Амперу с Риной выйти за ворота, как у него на шее повис филин. Столько счастья было в его детских глазах, что блондинка даже пустила слезу. «Я знал, что вы вернетесь», – спрыгивая на землю и обнимая Рину за бедра, произнес он. Ампера глядел мальчишку со всех сторон. Еще недавно новая горка была потрёпана, на щеке свежая ссадина, на бедре нож, поверх куртки подмышечная кобура. Там недоразумение, взятое из сейфа капитана Вадима. Правда, от него пахло порохом. «Почему оружие после стрельбы не почищено?» – строго спросил он. «Так я из тира прилетел. Ёрш приволок откуда-то целый цинк патронов для пистолета. Вот и позвал пострелять. Почти сотню сожгли». «Кстати, я ему с поран торчу». «Твои проблемы, салага», — поддержала воспитательную беседу Рина. «А теперь марш в гостиницу. Будем устраиваться на постой. Или тебя уже выгнали, как неплатежеспособного». «Обижаешь», — надулся мальчишка. «Я не нищий, со своими долгами сам рассчитаюсь. Вчера вообще ездил с патрулем. Между прочим, топтуна завалил метров 40. сорока». Серьезная тварь, похвалил Ампер, молодец, но надо будет перетереть с градусом насчет того, что входит в понятие присматривать за ребенком. Согласна, подхватила Рина, абсолютно безответственный подход. Абрама за стойка не было, вместо него там скучала какая-то тощая, некрасивая деваха. Увидев Ампера, она расплылась в улыбке, которая мгновенно погасла, стоило появиться за спиной погорелого эффектной блондинки. «Комнату», – потребовала Рина. «Можно прежнюю, если пустует. Номер 12 И вещи, что оставляла на хранение». «Занято», – словно через силу ответила деваха. «Четырнадцатая свободно. С одной двуспальной кроватью. Два спорана с человека». «Годится», – согласилась блондинка и, достав магазин семерки, отсчитала четыре патрона. Деваха, которая так и не представилась, сгребла патроны и кивнула. «На сутки номер ваш», – и протянула ключ. «Ваш пакет». Она выставила на стойку большой пластиковый баул с именем Рина. «Вот и хорошо», – улыбнулась блондинка и, подхватив рюкзак, пошла на второй этаж. Ампер закинул пластиковый пакет на плечо и двинулся следом. Не успели они дойти до лестницы, как холл наполнился слегка припозднившимися членами рейда. Не было только шрама и шомпола. «Ампер, Рина, через полчаса в баре-гостинице!» гостиницы! крикнул в спину Таган. «Помянем ребят, пожуем горячего и вкусного, обсудим дальнейшие планы. Мальчишку тоже прихватите, если он с нами поедет. Кстати, у нас пополнение». Шомпол, Шрам и Алиса с нами уходят. Остальные еще не решили. Градус уже в курсе и скоро прискачет на своих костылях. Погорелов пожал плечами. В принципе, он знал, что парочка уцелевших Стронгов хочет покинуть эти места. Спаянного отряда больше не было, да и подустали они от творящегося после глобальной перезагрузки сектора Бардака. Так что пока ждали Ходока... Они всерьез обсуждали временно перебраться на север. Ну и Алиса, которая прижалась к шомполу, решила с ними уйти. «Мы будем!» – крикнул он и пошел догонять ушедшую вперед Рину, которая о чем-то расспрашивала Филина. А вот с мальчишкой вышла проблема. «Ампер», – Виновато отводя глаза, произнес мальчик. «Я хотел бы тут остаться». Погорелов пожал плечами. «Хочешь, оставайся», – спокойно ответил он. «Только ответь, зачем тебе сдался этот крошечный стаб, над которым постоянно висит угроза уничтожения? Так не терпится погибнуть? Так это в любом месте Стикса можно сделать. Ссадина откуда?» «С щеглом подрался. Он тоже приемный, живет с Рипли, на год меня старше». «Кто кого?» – поинтересовалась Рина. «Он меня. Нехотя буркнул парень». Но я ему тоже рожу хорошо разукрасил. Он про меня гадости говорил. «Это ваше. Я не вмешиваюсь», — покачал головой Ампер. «Так зачем тебе этот стаб? Думаю, он просуществует еще пару месяцев. А потом муры и внешники его раздолбают. Оборона тут шаткая. И, похоже, ее проверили на прочность». «Ага», — тут же подтвердил мальчишка. «Две машины с минометами сегодня ночью. Ну, почти на рассвете». Положили семь мин из за залеска и свалили. Наши ответили, даже один пикап сожгли, но двоих на КПП потеряли. Точно в укрытие из мешков мину положили. Но я вроде к людям привык. Рипли, ⁇ рш, сапсан, с собой вред взял. Никто тебя насильно тянуть не будет, подключилась Рина. Хочешь, оставайся. Ты сам сказал, что ты взрослый. А взрослые люди, если они не совсем пропащие, все решают сами. Мы, наверное, послезавтра уйдем на запад, оттуда на север. Там пока что наш дом, да и то временный. Нам с Ампером еще предстоит длинный путь, но мы обязательно найдем свое место. Хочешь, идем с нами, нет, оставайся тут, если тебе и вправду хорошо. Думай, время, пока мы отсюда не ушли». Погорелов от этой речи опешил. Причем Рина все это говорила, раздеваясь за ширмой. Но она была полностью права, мальчишка считает себя взрослым, значит, нужно с ним, как со взрослым. «Филин, наставайся пока здесь, если хочешь, конечно. Мы пойдем вымоемся с дороги, потом ужинать». Мальчишка кивнул и уселся за стол, демонстративно несмотря на замотанную в полотенце блондинку. Душ принимали в спешке. Пара быстрых поцелуев, шлепок по заднице, просьба помылить спинку, соскоблить пот и кровь, и того и другого в походе было в достатке. Когда вернулись, Ленька все еще был в комнате. Он задумчиво крутил в руках охотничий нож, а еще перед его глазами вращалась монетка парень тренировал свой дар телекинеза. Неожиданно он моргнул, и там молнией ударилась в стену, войдя наполовину в старую штукатурку. «Я так понимаю, ты и принял решение?» Быстро переодеваясь за спиной мальчишки, спросил Ампер. «Да, и прошу прощения у тебя и урины. Мне на секунду и вправду показалось, что без вас я буду взрослым и самостоятельным, но это иллюзия. Для всех я мелкий шкет, с которым вы попросили понянчиться. Да, они поддерживают детей, но это не то же самое, что быть взрослым. Я с вами». «И прошу меня извинить, свобода в голову ударила». Рина из-за ширма тихонько рассмеялась, но весело и совсем не обидно. «Слова не мальчика, но мужа. Ты молодец, если уже в таком возрасте смог сделать верный анализ». Все взвесил и пришел к правильному выводу. «Никто в этой комнате не желает ограничивать твою свободу». «Поступки – вот что определяет человека». Решение продолжать путешествие с нами, или остаться здесь, или вообще уйти на четыре стороны в поисках своего пути. Вот что отличает человека думающего и действующего от просто плывущего по течению. «И когда ты найдешь свой путь, мы пожелаем тебе удачи и поможем встать на него. Но учти...» Ампер улыбнулся. «Щенок, плавать я тебя учить не буду. Сброшу с лодки на середине реки и выгребай. Не сможешь? Выловлю, и мы повторим. Но никаких костылей». «Спасибо», — поблагодарил мальчишка, тон то его был серьезным. «Ну что, мы идем ужинать?» «Идем», — улыбаясь, произнесла Рина, появляясь из-за ширмы. Сверху топик, на нем жилетка, в подмышечной кобуре таран. Синие потертые джинсы в обтяжку на ногах кроссовки. Амперу тоже достались чистые шмотки, фирменные. Спортивный костюм с толстовкой и серые кроссовки. Вот только пришлось ремень цеплять на бедра под толстовку. Неплохой трофейный кинжал слева, замена потерянного карателя. Таран справа. В местном баре, который был небольшим и являлся скорее вспомогательным, так сказать, для рейдеров, которые хотят выпить, не отходя далеко от номера, а не тащиться в шумный шалман со шлюхами и залом на сотню пьяных рыл, обнаружились только Шомпол и Алиса. Рожа Стронга все еще носила следы прилетевших кусков асфальта и мелких осколков. Самым серьезным был небольшой шрам на левой щеке, от которого через пару дней и следа не останется. «Алиса, Шомпол, знакомьтесь, это Филин», представил Ампер мальчишку. «Как похоже», тут же всплеснула руками девушка, «это твой сын?» «Можно и так сказать», легко согласился Погорелов, «не рассказывать же, что парень его двойник». А Филин после этой фразы чуть ли не раздулся от гордости. Похоже, ему был не столько нужен наставник, сколько нужен отец. Потихоньку собрались все участники опасного путешествия. Кроме них, в баре, в самом темном углу, сидела парочка слегка подвыпивших рейдеров, которые полушепотом обсуждали поход куда-то к черту на рога за халявными стволами. «А где он бал? разглядывая собравшихся шепотом спросил Филин. «Погиб», – также тихо ответил Ампер. Очень много хороших людей погибло в этом вояже. Это еще один урок для тебя. Даже самые сильные рейдеры, прожившие в Стиксе не один год, гибнут так же, как новички. Отсюда вышли 18 человек. Мы нашли там союзников, еще 25. И вот сейчас перед тобой все, кто выжил. Филин глазами пересчитал людей. Всего 16, если не считать градуса. Голос мальчишки звучал растерянно. «Всегда есть цена», – присоединилась к разговору Рина. «А ведь несколько недель назад, когда мы отправлялись в этот рейд, нас было 56. Это без учета Стронгов Шомпола и тех 25 подземников. Как думаешь, стоил поход всех этих жизней?» Филин озадаченно пожал плечами. «Не знаю», – неуверенно ответил он. «Верный ответ», – согласилась Рина, никогда не спеши с выводами. Что такое сотня жизней по сравнению с существованием Стикса? Место, куда мы ходили, настолько опасно, что информация о нем может уничтожить весь наш неидеальный мир. А зачем вы туда тогда ходили? Чтобы скрыть его, улыбнулся Ампер. Ладно, похоже, народ созрел для общения и еды. Давайте послушаем нашего лидера. Таган поднялся, держа в руках 10-граммовую рюмку водки, полную до краев. Все затихли и уставились на него. «Ну что», – произнес он, – «мы добрались до промежуточного пункта нашего путешествия. Некоторые из вас, – он посмотрел на Лома и Суржика, – уже высказали желание здесь остаться. Шомпол, Алиса и Шрам, наоборот, решили идти с нами». Завтра выходной, будем пристраивать часть трофеев и отдыхать. Послезавтра нам снова в дорогу. Он посмотрел на Тиару и остальных женщин. У вас будут примерно сутки, чтобы определиться, останетесь вы тут или пойдете с нами сначала на запад, потом на север. Насильно никого не потянем. Сейчас же давайте выпьем за этот безопасный стаб, который дал нам время привести себя в порядок, оправиться от потерь. «Заотважный!» Все поднялись и бодро выкрикнули. «Заотважный!» Пара рейдеров, шушукавшихся в углу, вздрогнула от этого многоголосого клича и уставилась на собравшихся за сдвинутыми пластиковыми столами людей. Но вскоре, потеряв интерес, заказали еще бутылку водки и что-то горячего. Ампер же накинулся на нормальную еду. Запах жареного мяса стоял над столом. Бармен, он же официант, запарился таскать на стол все заказанное. Он даже куда-то послал мальчишку, чтобы тот доставил креветки и икры, которых потребовали женщины. Хотел сначала припахать филина, временно числившегося работником гостиничного комплекса. Но, получив пару семерок, кивнул и отвалил, вызванив по обычному проводному телефону другого паренька. Судя по фонарям под глазами, которые уже пожелтели, это и был Щегол, воспитанник местной знахарки, с которым выяснял отношения Филин. Дальше выпили за удачу будущего путешествия. Обсуждали, как лучше идти к новому. Мушкет настоял на маршруте, которым шли сюда. Шомпол и Таган с ним согласились. При наличии ходака стало возможным миновать черноту без кровавых прорывов через блоки муров. «Ну что, третий?» – поднимаясь, произнес Ампер. Все молча встали. «За Амбала!» – тихо произнесла Рина. «За командора!» – подключился Суржик. «За Зила!» – это уже выкрикнул Штрих. Потом народ прорвало, каждый добавлял в список имя или два. Вспомнили и покойного майора, и сгоревших ребят Шумахера и его самого. Всех вспомнили, кроме Андрея с Мерсом и подрывника со своей бандой. Взлетели над столом поднятые стаканы в молчаливом салюте. Длинным получился этот третий тост. Много, очень много хороших рейдеров погибло, чтобы выжившие достигли цели. Стоило оно того? Наверное, все же стоило. Ампер проснулся от шума текущей воды. На улице бушевал самый настоящий тропический ливень. Приподнявшись на локте, он посмотрел в окно. Домов на другой стороне центральной площади не было видно из-за стены воды. Лежащая рядом обнаженная Рина поежилась и натянула на себя простыню. Ампер накинул на нее свою, и лицо блондинки через минуту расслабилось. Натянув трусы, он выглянул за дверь и увидел корзину с чистым выстиранным камуфляжем но пока надел спортивный костюм и китайские шлепки и отправился умываться. День прошел в хлопотах. Из сомневающихся только штрих присоединился, остальные решили остаться в отважном. Таган полдня вел переговоры с администрацией Стронгов и пристроил половину трофеев, выплатив остающимся их долю. Остальное решили тащить в новый. Грузовик, в котором погиб Зил, отдали Лома и Суржику. Лобовуху сами вставят. Так колонна уменьшилась на одну единицу, чему Ампер был несказанно рад. Итого в дальнейший путь пойдут пять единиц. И все равно это много для такого небольшого отряда. «Таган, давай местным егеря спулим», – предложил Мушкет, когда те, кто отправляются дальше, собрались на обед в баре гостиницы. «У нас не хватает экипажей!» «Не хотят его тут брать», – нехотя произнес командир отряда. «Вернее, возьмут с радостью, но за такие смешные деньги, что на них не хватит пополнить боекомплект к бумерангу. Уж больно узко специальная машинка, этот бронированный автобус, с парой автоматических пулеметов, один из которых разбит в хлам, когда вы в засаду влетели. А за бесценок отдавать жалко». «Предлагаю посадить за него ходока. Компанию ему составит градус и я». «Хрен с вами», – нехотя отозвался снайпер. Таган улыбнулся и посмотрел на Арину с Ампером и Филина, сидящего между ними, который нехотя ковырялся в тарелке со щами. «Вы поведете бумеранг», – объявил он, – «снова в хвосте». Ампер кивнул, принимая приказ. «Головняк, восьмидесятка». Суржик от нас ушел, поэтому его место займет агент. За пулеметом мушкет. Тигр экипаж прежний, Алиса и Шомпол. Шрам и штрих грузовик с нашим имуществом и топливом. Все кивнули, принимая приказ. Только штрих тяжело вздохнул. Снова ему доставалось место пассажира, на котором ему не везло оба раза, и оба в левую руку. Таган обвел всех взглядом. «Если все будет хорошо, за пару дней доберемся до нового». «Филин, жуй давай, хватит размазывать суп по тарелке», – неожиданно заявил Стронг. «Можешь считать это приказом командира. Это Стикс, тут приходится жрать всякую гадость, да еще и на бегу». Мальчишка встрепенулся, когда прозвучало его имя, но погрустнел после получения приказа. И все же дисциплинированно взял ложку и принялся быстро доедать остывший суп. Таган подмигнул амперу с риной и взялся за котлету с пюре. Уходили на рассвете. Проводить товарищей по оружию пришел только лом. Пожав всем руки, он пожелал спокойной дороги. «Не пожалеешь?» – спросил его штрих. Тот решительно покачал головой. Нам уже место предложили в отряде Стронгов. Некий Шалом. «Хороший рейдер, правильный», — прокомментировал Шомпол. «Грамотный командир. Отряд небольшой, но дерзкий. Зря под молотки не пошлет». «Мы с Суржиком навели справки. Нам примерно тоже сказали». «Ладно, валите уже. Может, свидимся». Он дождался, когда все расселись по своим местам, и, подняв руку, прощаясь, ушел с накрапывающего дождя в гостиницу. Погода была мерзкой, дороги после ливня, который не прекращался почти до вечера, развезло. Сейчас в воздухе висела дождевая взвесь, сырость забиралась под куртки, низкие серые тучи наводили уныние, так что путешествие обещало быть не самым приятным. Радовалось, что вся техника с повышенной проходимостью. Может, повезет. Повезло. За первый день прошли почти сотню километров. Могли бы и больше, но дважды пережидали, пока скроются беспилотники и уберется колонна внешников, на которую чуть не наткнулись. Хорошо шрам учуял их и вовремя дал команду остановиться и заныкаться под высокими деревьями. Пока караван вел шомпол, и дорога эта была совсем иной. Она шла гораздо севернее место, где отряд попал в засаду. Шла она в обход большого города не старгород, но приличный городишка тысяч, наверное, на триста жителей. По расчетам шрама, тот собирался уйти на перезагрузку через 4 дня. Твари должны были разбежаться, что им там 2 месяца делать. Да и мост на этой нитке был не в пример лучше того, возле которого группа попала в засаду. Но, как обычно, схема сломалась. Караван был примерно в середине 40-километрового кластера, когда торчащий в собачьей будке шомпол унюхал кисляк. А через пару минут и туман в низинах появился. Пришлось увеличивать скорость до предела, которую тянул старичок БТР. Все же машинка после небольшого ремонта и насиловать ее не рекомендовалось. Проскочили перезагружающийся кластер за 20 минут и тут же влетели еще в один поселок. «Да что ж такое?» – заорал Шомпол и дал очередь на несущегося справа Рубера. Через секунду подключился БТР, но пока только ПКТ. По Ирина успела развернуть модуль влево и двумя очередями из пушки – свалить выскочившую из-за угла молодую элиту. Стреляла почти в упор, и десяти метров между пушкой и целью не было. Ампер видел, как разлетелась здоровенная башка от пяти попаданий. В таком месиве, скорее всего, искать споровый мешок бессмысленно. Какой-то шибко умный лотерейщик сходу заскочил на крышу впереди идущего егеря, и блондинка с одного захода сняла его из ПКТМ. Тело слетело с крыши и очутилось под колесами бумеранга. Машину лишь слегка тряхнула, но Погорелов мог поспорить, что слышал хруст раздавливаемых костей. Колонна прорвалась, только Рина уже из пулемета срезала тремя длинными очередями преследующего их кусача с начисто отсутствующим инстинктом самосохранения. «Шомпал, блин, спокойная дорога, говоришь?» поинтересовался на общем канале Мушкет. «Нас чуть не обнулили», — влез штрих. «Такая тварь под колеса прыгнула. Если бы не шрам, который сбил ее бампером, точно бы на капот запрыгнула». «Ну откуда мне было знать, что должна перезагрузка произойти?» оправдывался Стронг. «Еще несколько дней, а тут сбой. Опять у добытчиков отважного все схемы накроются. Там в ментовке хороший арсенал и бардак». Надо сообщить, что Звонгород на перезагрузку ушел. Таган, попробуй через рацию егеря докричаться. У вас там техника Нолдов, может, добьет. Всего на 60 километров отъехали. Попробую, отозвался командир, и на канале повисла тишина. Не получается. Далеко, да и перезагрузка наверняка влияет на прохождение сигнала. Придется им самим. Ну, самим так самим, отозвался Шомпол. Вот только вопрос, с чего он раньше на перезагрузку ушел? Не замечен он в такой непостоянности. «Черт его знает, что угодно может быть, стикс же», — ответил Мушкет. На этом разговор завел. Дальше тянулись поля, упирающиеся в небольшие холмы, за которыми была чернота, которую предстояло преодолеть. Одиннадцать километров через очередной мертвый поселок. Но после того, как ходок дважды провел всех через 30-километровые кластеры, число 11 мало кого пугало. Полтора часа и все. Снова зелень.